Бедный сен сенсимонист, достаточно наивный для того, чтобы верить в свою доктрину, и с чувства милосердия примерял эти несовершенные существа, очевидно, желая сделать из них монахов своего ордена. Здесь были, наконец, два-три ученых, созданных для того, чтобы разбавлять атмосферу беседы азотом, и несколько водовилистов готовых в любую минуту сверкнуть эфемерными блестками, которые, подобно искрам алмаза, не светят и не греют. Несколько парадоксилистов из-под тяжка посмеиваясь над теми, кто разделял их презрительные или же восторженные отношения к людям и обстоятельствам, уже повели обоюдоострую политику, при помощи которой они вступают в заговор против всех систем, не становясь ни на чью сторону. «Знаток»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 а что до остальных, то они могли, как любая посредственность, повторить знаменитую ложь Людовика XVIII — единение и забвение. Разбавлять атмосферу беседы азотом, то есть делать беседу вялой, скучной, азот — название химического элемента, по-гречески значит «безжизненный». Ложь Людовика XVIII, единение и забвение, лозунг, провозглашенный Людовиком XVIII в начале его царствования, единение всей французской нации и забвение внутренних разногласий, на деле оказался ложью, так как с первых же дней реставрации противники бурбонов стали подвергаться жестоким преследованиям.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 Все, вплоть до драпировок, дышало не бьющим в глаза изяществом. Во всем было нечто очаровательно-поэтическое, нечто такое, что должно сильно действовать на воображение бедняка. Сто тысяч ливров дохода — примилые комментарий к катехизису. Они чудесно помогают нам притворять правила морали в жизнь.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 Честное слово, наш амфитрион только ради нас и утруждал себя накоплением денег. Неразновидность ли это губки, пропущенные натуралистами в ряду полипов? Сию губку надлежит потихоньку выжимать, прежде чем ее высосут наследники. Взгляни, взгляни, как хорошо выдержан стиль барельефов, украшающих стены. А люстры?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 А мы, оба чистые, восторженные молодые люди, станем соучастниками преступления. Мне хочется спросить у нашего капиталиста, честный ли он человек. — Не сейчас! — воскликнул Рафаэль. — Подождем, когда он будет мертвецкий пьян. Сначала пообедаем. Два друга со смехом уселись. Сперва каждый гость взглядом, опередившим слово, — Заплатил дань восхищения роскошной сервировки длинного стола. Скатерть сияла березной, как только что выпавший снег, симметрически возвышались на крахмаленной салфетки, увенченные золотистыми хлебцами,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 Она оказала бы честь блаженной памяти Камбасересу. Его прославил бы Брия Саварен. Вина бордосские и бургунские, белые и красные, подавались с королевской щедростью.